«Приехали», — проговорил водитель, повернувшись ко мне, и включил свет в салоне, чтобы я могла рассчитаться. «А?» Я встрепенулась и потрясла головой. Надо же, как меня развезло в тепле. Я с трудом отстранилась от своих мыслей, заплатила ему и нехотя выбралась из теплой машины в метель. Я растерянно завертела головой. Я была вовсе не возле своего дома то есть не возле дома Романа. Водитель привез меня в совершенно незнакомое место. Казалось, это был незнакомый город. Да и город Ли. Из-за белесового занавеса метели выглядывали какие-то слепые, без единого светящегося окна корпуса. Только в одном месте сквозь снежную пелену проглядывало красноватое пятно вывески. Я обернулась, чтобы высказать все водителю, но машина уже фыркнула и исчезла в снежном водовороте. Тут я вспомнила, что водитель не уточнил адрес, когда я села к нему и чуть не заплакала от обиды и беспомощности. Ну за что мне это? Впрочем, сама виновата. Прежде чем платить и выходить из машины, нужно было убедиться, что меня привезли куда нужно. Вот теперь придется расплачиваться за собственную рассеянность». «Ну уж, как не повезет, так надолго». И вообще, нужно было не вспоминать свою жизнь, а по сторонам смотреть, а то расслабилась, стала себя жалеть, нашла время. Нет, только не впадать в панику. Сейчас я снова вызову такси, и на этот раз буду смотреть, куда меня везут. Я достала телефон. Слава богу, он не разрядился. И сигнал сети здесь был, но тут до меня дошло, что первым делом диспетчер спросит, откуда меня забрать, а я понятия не имею, где нахожусь. Чёрт! Чёрт, ну что же это такое? Вокруг ни души, и эти мертвые темные корпуса ничего мне не говорят. Единственный признак человеческого существования — просвечивающая сквозь снежную пелену вывеска. Там, где вывеска, должны быть люди, и они наверняка скажут мне свой адрес. Мне ничего другого не оставалось, и я пошла сквозь метель на этот красноватый свет. Было жутко холодно, ноги проваливались в снег, мои изящные ботинки явно не годились для такой прогулки. К счастью, идти было недалеко, скоро вывеска отчетливо проступила сквозь метель. Это было одно единственное слово. Странное, бессмысленное слово. Арепо. Что это? Ресторан? Гостиница? Клуб? Да не все ли равно? Мне от них нужно только одно — узнать, где я нахожусь. Хотя, если там можно обогреться и выпить чашку горячего чая, это было бы здорово. Да и ждать такси было бы гораздо лучше в тепле, а не на морозе. Я сделала еще несколько шагов и оказалась перед дверью. Дверь была закрыта. Дверь была глухая, металлическая. На ресторан совсем не похоже. Но мне было уже все равно. Рядом с ней была кнопка звонка, и я позвонила. И тут же поняла, что никто мне не откроет. Наверняка это странное заведение давно закрыто. Все люди разошлись по домам, а вывеску просто забыли выключить или она у них горит круглосуточно. И когда меня уже захлестнуло отчаяние, дверь открылась, выпустив наружу облако тепла и света. «Слава Богу!» — проговорила я, шагнув в это облако. «Хорошо, что вы не ушли!» Мне никто не ответил. Я сделала еще шаг и ещё один. Дверь за мной закрылась... И я поняла, что стою в тускло освещенном помещении, откуда уходит длинный коридор. И никого рядом со мной не было. Видимо, тот, кто открыл мне двери, находится дальше по этому коридору. Но здесь было, по крайней мере, тепло, и я пошла вперед, надеясь все же найти живых людей. Неудобно, конечно, получилось, что я вроде как без спроса, но ведь они сами открыли мне двери. Извинюсь, вызову оксиды и пойду». От тепла и усталости меня почти сморило. Перед глазами поплыли цветные пятна. Я встряхнула головой, чтобы сбросить этот сонный морок и прийти в себя, прибавила шагу. Я прошла по коридору совсем недалеко, как вдруг справа распахнулась неприметная дверь. И за неё появился озабоченный мужчина в темном костюме с прижатым к уху мобильным телефоном, в который он торопливо говорил. «Да, приехала, приехала». «Ну да, только сейчас». «Да, совершенно верно». «Скажите». Начала я, но незнакомец сделал страшные глаза, прижал палец к губам и проговорил в телефон. «Конечно, все будет, как мы договорились, не сомневайтесь. Но мы же с вами обо всем договорились». Тут из-за его спины показалась такая же озабоченная женщина лет сорока в коротком розовом халате. Не отнимая трубку от уха, мужчина показал ей на меня и проговорил одними губами. «Скорее!» Женщина подхватила меня под локоть и, ничего не говоря, втащила в комнату. «Куда мы?» Пробормотала я растерянно. «Зачем мы? Почему?» «Скажите мне только ваш адрес, и я...» «Потом, все потом!» Оборвала меня женщина, к которой тут же присоединилась еще одна, моложе и полнее в таком же розовом халате. Вдвоем они стащили с меня пальто и усадили в кресло вроде парикмахерского. Вообще, это было очень похоже на салон красоты. Передо мной было большое зеркало с подсветкой и столик, на котором стояли разные флаконы и баночки. А две женщины крутились вокруг меня, орудуя кисточками и пуховками, и при этом переговаривались. «Здесь нужно немного подобрать, а здесь добавить тона» а волосы можно оставить как есть. Почему он говорил, что нужен парик? Никакой парик не нужен. Причесать только как надо и гелем смазать, чтобы не так пышно. Да и отлично будет. А цвет просто один в один. Тут я увидела, что к зеркалу сбоку прикреплена фотография молодой женщины, немного похожей на меня. И те две странные особы в процессе работы то и дело поглядывали то на эту фотографию, то на моё отражение и с удивлением поняла, что с каждой минутой становлюсь все больше похожа на фотографию. «Да что вы такое делаете?» взмолилась я наконец. «Зачем это все? Кто вы такие?» Женщины переглянулись, но ничего мне не ответили. Тут я увидела в зеркале, что к нам подошел тот мужчина, который прежде разговаривал по телефону. Он остановился у меня за спиной и озабоченно проговорил. «Времени совсем нет, ну что?» «Ну, посмотрите сами», — ответила ему старшая из женщин и развернула меня вместе с креслом, так что я оказалась лицом к мужчине. Он оглядел меня, как покупку в магазине, и кивнул. «Ничего, сойдет. «Что сойдет? переспросила я обиженно. «О чём это вы? Может, вы мне, наконец, объясните, что происходит?» Но он меня, похоже, не слушал. Он взглянул на старшую женщину и проговорил. «Всё, пора времени нет, веди ее в студию». Он вышел, а женщина еще раз оглядела меня, как-то странно вздохнула и сказала. «Ну, пойдем уже». «Куда?» — переспросила я. «Скажите, наконец, чего вы от меня хотите и вообще, что это за место?» «Некогда разговаривать», — ответила она с неожиданным раздражением. «Мы опаздываем». И вообще с ним разбирайся, я тут ничего не решаю. Пойдем. Я уже вовсе ничего не понимая поднялась из кресла. Женщина за руку вывела меня в коридор. Я не сопротивлялась, потому что от усталости и волнений была уже на грани обморока. Ноги ныли и плохо меня слушались. Отморозила я их, что ли? Только этого не хватало. Мы прошли по коридору совсем немного и вошли в другую комнату. Комната была такая же пустая и голая, как первая. Посреди этой комнаты стояло еще одно кресло. На этот раз не парикмахерское, а обычное, старое, деревянное, с резной спинкой и фигурными подлокотниками. Напротив этого кресла была установлена телевизионная камера и стойка с лампами. Меня усадили в это кресло, появился прежний мужчина и протянул мне листок. Прочитай и запомни. Я удивлённо взяла листок, пытаясь понять, что вообще здесь происходит. Может быть, я попала на какой-то кастинг, а этот мужчина — режиссер Может быть, здесь подбирают актеров для какого-то телевизионного сериала? Но почему этот кастинг проходит в таком странном месте и в такое позднее время? И вообще неплохо бы спросить меня, согласна ли я? «Прочитай», — повторил мужчина. Я опустила глаза и прочла текст на листке, надеясь, что он мне что-нибудь объяснит. «Пожалуйста, сделай то, что они просят, тогда со мной все будет в порядке. Пока со мной обращаются хорошо, но все зависит от тебя». «Запомнила?» — спросил мужчина. «Повтори ещё раз и ничего не перепутай. Если это кастинг, снимают явно какой-то детективный сериал, причем малобюджетный. Сняли дешевое помещение в какой-то промзоне и на отделку не потратились. Да, похоже, все именно так и обстоит. Ну что ж, я сделаю то, что они просят, а потом уйду, узнав адрес. Сейчас не стоит рыпаться, а то они все здесь какие-то нервные. Я повторила текст, стараясь не сбиться, но все же пропустила какое-то слово. Мужчина рассердился и прикрикнул на меня. «Я сказал слово в слово!» Я еще раз взглянула на текст и повторила его, на этот раз точно. «Смотри, ничего не перепутай!» Повторил мужчина и крикнул куда-то за спину. «Начинаем!» Тут же в комнате появился длинноволосый парень в наушниках. Он подошел к стойке, включил освещение. Яркий свет ударил по глазам, я зажмурилась. Потом включилась камера, и мужчина проговорил в полголоса. «Давай!» Я послушно отбарабанила текст. Яркий свет погас, я повернулась к режиссеру, чтобы наконец добиться от него объяснений. Но он уже вышел, а ко мне снова подошла старшая женщина, взяла меня за руку, отвела в прежнюю комнату и ушла, прежде чем я опомнилась и что-то успела у нее спросить. «Нет, это какой-то дурдом!» «Постойте!» Я устремилась за ней, подошла к двери. Дернула за ручку и убедилась, что дверь заперта. Постучала, но никто не отозвался. Вот влипла. Я огляделась. На стуле висело моё пальто. Лежала сумка. Я накинула пальто, взяла сумку в руки и снова постучала в дверь. И снова безрезультатно. Вот интересно, дверь случайно закрылась или эта тетя сделала все нарочно? «И какое право они имеют так со мной обращаться?» Я снова оглядела комнату и увидела в углу еще одну дверь, на которую прежде не обратила внимания. Открыла ее, предварительно прислушавшись, потому что как-то мне стало вдруг неуютно. Прошла сонная одурь, я встрепенулась, как будто выпила чашку крепчайшего кофе, и как-то мне не понравилось все, что со мной происходит. Люди какие-то подозрительные, Обращаются со мной хамски. Теперь вообще заперли. Нет, нужно отсюда убираться как можно скорее. Не вступать больше с ними ни в какие разговоры, просто сбежать, пока не поздно. За маленькой дверью был крошечный санузел. Раковина, зеркало, унитаз. Все было новое, чистое, только из магазина, но дешевое и простое. И казалось, что все это установили здесь только вчера, кое-как ненадолго. «Ну, ясно, жить здесь никто не собирается». Всё же я оглядела себя в зеркале и расстроилась. Вид был измученный и несчастный, глаза красные, как у кролика. Я достала косметичку и расческу. И тут откуда-то сбоку донеслись едва слышные голоса. Я завертела головой и увидела на стене слева от унитаза чуть выше человеческого роста пластиковую решетку вентиляции. Голоса доносились оттуда. Я взобралась ногами на унитаз и извернулась, чтобы прижаться ухом к вентиляционной решетке. Теперь голоса были слышны довольно четко. Разговаривали двое мужчины, и голос одного из них был мне знаком. Это был голос того человека, который командовал съемкой не знаю, режиссер он или ассистент режиссера. Противный довольно мужик, грубый очень. Но, может, у них в кино так принято? Думаешь, он согласится? А куда ему деваться? Может, он понял, что это не она? Не сомневайся, она очень похожа. А он не видел ее несколько лет. Наверняка он купился. А что делать с этой девчонкой? А ты как думаешь? Она слишком много видела. Нужно от нее избавиться. Избавиться? То есть... Ну да, очень удобно. Здесь промзона. «Можно так спрятать, никогда не найдут». «А что, если он захочет еще раз ее увидеть?» «Другую ему уже не покажешь». «Ну, тогда можно немного подождать. А пока отвезём ее на обводный. А ты ленишный, она не сбежит». «Ладно, так и сделаем. Я пойду, нужно проверить почту. Может, уже поступил ответ». Глаза замолкли, а я стояла на унитазе в полной прострации. Я просто не могла поверить в то, что сейчас услышала. Эти двое, они наверняка говорили обо мне. Они решали мою судьбу. Они хотели меня убить и спрятать где-нибудь здесь, в промзоне. Но потом решили пока оставить в живых, потому что я еще могу им понадобиться для их черных дел. Нет, не может быть. Да что я такое выдумала? Такие истории бывают только в кино, в криминальных сериалах. В настоящей жизни их не бывает. Подумав о сериалах, я ухватилась за эту утешительную мысль. Ведь я уже решила для себя, что попала на кастинг такого сериала. Так, наверное, эти двое тоже репетировали сцену. И тут же я опустила себя с небесной землю. Разговор, который я подслушала, был слишком будничный, слишком спокойный для сериала. Там бы в нем непременно звучал надрыв, фальшивый театральный пафос. А эти двое разговаривали так спокойно и уверенно, как будто обсуждали покупки в супермаркете или меню ужина. Кроме того, один из собеседников, как я думала, был режиссером, а режиссеры не снимаются в своих фильмах. И еще одно. Теперь понятно, почему меня заперли в этой комнате. В общем, дело плохо. Не зря мне стало как-то не по себе еще до того, как услышала разговор. Я попала в ужасный переплет. Меня собираются убить. Пусть не сразу, а через какое-то время, но собираются. Надо бежать, не тратя времени на рассуждение. Потом подумаю, что это вообще такое было. У меня есть крошечное преимущество. Я узнала об их планах. Но что мне это дает? Я спрыгнула с унитаза. Выбежала в комнату, подергала дверь. Разумеется, она была заперта. Я снова обижала комнату, стараясь не стучать каблуками. Здесь больше не было ни дверей, ни окон, бетонная коробка без выхода. Снова заглянула в санузел. Здесь тоже не было окна, но за унитазом было что-то вроде шкафчика. Точнее, просто дверца, за которой обычно прячут трубы, фильтры, экраны. Собственно, даже дверца слишком громко сказано. Это была просто кое-как приложенная доска из ДСП. Я же говорила, что все здесь временное, дешёвое, бутафорское, почти картонное. Я сняла доску без особых усилий и шума. За доской действительно проходили трубы с вентилями, а за ними еще одна такая же доска. Я толкнула ее вперед, доска провалилась в пустоту, и передо мной оказался темный туннель. Выбора не было. Я с трудом пролезла в квадратную дыру, как смогла приладила на место доску, чтобы преследователи не сразу догадались, куда я ушла. Впрочем, думаю, они очень скоро это поймут. Больше мне просто некуда было деваться. Теперь я оказалась в полной темноте. Нашарив в сумке свой телефон, я включила его подсветку и осмотрелась. Я была в темном бетонном туннеле, по стенам которого тянулись провода, кабели и трубы. Наверное, здесь проложены все коммуникации. Что тут раньше было? Завод? Фабрика? Во всяком случае, этого тут больше нет, а коммуникации остались. Так или иначе, выбора у меня не было, и я пошла вперед по этому тоннелю, подсвечивая дорогу телефоном. Время от времени я выключала его, чтобы экономить заряд, и шла в темноте. Благо, туннель был прямой, и с дороги не собьёшься. Так прошло несколько минут, и при очередном включении света я увидела впереди в стене круглый люк. Подошла к нему, с трудом повернула ручку. Люк со скрипом провернулся и откинулся. Из него потянуло сыростью и холодом. Выбирать опять-таки не приходилось. Я пролезла в люк, закрыла его за собой. Теперь я была в совсем тесном туннеле. Здесь нельзя было выпрямиться, и мне пришлось ползти. Очень мешало длинное пальто, но не бросать же его. А еще здесь было очень холодно. Я проползла несколько метров, как вдруг туннель резко пошел вниз. Я не успела затормозить и покатилась вниз, как в трубе аквапарка. Только это было не так весело. Правда, спуск был недолгим. Я упала на бетонный пол прямо перед железной дверцей, закрытой на обычный засов. Я легко отодвинула его и оказалась на улице. На улице была ночь, на улице была метель. Но у меня опять же не было выбора, и я выбралась в эту зимнюю ночь. Дыхание сразу же перехватило от холода, снежные хлопья облепили лицо, пролезли за шиворот — я подняла воротник пальто по и зашагала вперед, чтобы как можно скорее уйти из этого страшного места, от этих страшных людей. Каблуки скользили по обледенелой дороге. Но все же лучше идти по зимней улице даже в такую метель, чем покорно ждать, когда тебя убьют и зароют на территории заброшенного завода. Так я шла десять минут, двадцать, и, наконец, почувствовала, что не слишком выиграла. Может быть, меня здесь не убьют, но я сама умру от холода. Или свалюсь в какую-нибудь яму и переломаю ноги. И еще неизвестно, какая смерть ужаснее. Телефон работал, но я по-прежнему не знала, где нахожусь, так что не могла вызвать такси. И тут, впереди, сквозь мутную пелену метели проступили два тусклых пятна. Эти пятна двигались, значит, это были фары машины, я бросилась навстречу этому свету и скоро увидела приближающийся автомобиль. Это был скромный пикапчик с надписью на борту «Срочная доставка пиццы». Я выбежала на дорогу, на перерез машине и замахала руками, лишь бы она не проехала. Тут мне пришли в голову все страшные истории о наивных девушках, которые садились ночью в машины незнакомцев. Такие истории рассказывала мне мама в воспитательных целях. Да и не только она и они сидели уже у меня в подкорке. Но метель была очень убедительна, и я решила для себя, если в машине два человека, ни за что не сяду. А если один, так и быть. От одного я как-нибудь отобьюсь. Пикап остановился. Я заглянула в кабину. Там сидел один человек, парень лет тридцати, с круглым, добродушным, как у целулоидного пупса, лицом и растрёпанными светлыми волосами. Порыв ветра залепил в меня снегом, и я перестала сомневаться, потянула на себя дверцу и влезла в кабину. Машина тут же тронулась с места. «Привет», — проговорил парень, оглядев меня боковым зрением. «Привет», — ответила я, стуча зубами. «Хорошо, что я увидела твою, вашу машину, а то бы околела от холода». «А как ты оказалась на улице в такую ночь?» Ох, не спрашивай. Что, с парнем поссорилась? Ну, до чего же ты догадливой? Да тут большого ума не надо. Как еще нарядно одетая девушка могла оказаться на улице в такую метель? Ну, да, ты прав. Я откинулась на спинку сиденья. Ну, если не хочешь об этом говорить, не надо. Честно говоря, не хочу. Твоё право. Это я, так, для поддержания разговора. Еще один, хочется с кем-нибудь поговорить». Он замолчал, а меня передёрнуло. Было все никак не согреться. Водитель понял это и подкрутил регулятор печки. По ногам заструилось блаженное тепло. Ноги потихоньку оттаяли и заныли. Я благодарно взглянула на водителя. И вдруг мне показалось, что сквозь его добродушную кукольную внешность, как сквозь карнавальную маску, Проглянуло на мгновение совсем другое лицо. Опасное, подозрительное, коварное. «Да нет, это мне просто показалось. так у меня скоро разовьется паранойя». Водитель озабоченно взглянул на меня, спросил. «Ну что, согрелось «Уже почти. А то хочешь, у меня горячий кофе есть». Он свободной рукой достал откуда-то из-под сиденья термос, протянул мне. «Нальёшь сама?» «Конечно». Мне вдруг страшно захотелось кофе. Я открутила крышку термоса, налила в нее дымящийся напиток. Вкус кофе показался странным, немного непривычным, но я списала это на термос, зато в желудке стало тепло. И это тепло распространилось по всему телу. «Хорошо». — проговорила я благодарно, возвращая спутнику термос. — Спасибо. — Не за что. Я по ночам работаю, и мне без кофе никак. — А ты вообще как сюда заехал? Здесь ведь промзона, кто здесь заказывает пиццу? — Да тут, в промзоне, есть какие-то офисы. Люди снимают помещения по дешёвке, а есть всем надо, хоть днём, хоть ночью. То, как он произнёс слово промзона, с растяжкой на второе «О», показалось мне странно знакомым. Машина ехала среди темных корпусов, среди буйства метели. Меня вдруг начало неудержимо клонить в сон. Я потерла глаза, чтобы отогнать дремоту, и спросила. «А ты сейчас вообще куда едешь?» «На базу, за новые порции пиццы. Будешь какое-нибудь метро проезжать, высади меня. Ладно, так и сделаем». И снова его слова, его голос показались мне странно знакомыми. Где-то совсем недавно я слышала этот голос и эти самые слова. Я на мгновение провалилась в сон, с трудом вынырнула из него, встряхнула головой. «Да что со мной происходит? Только не хватало заснуть в чужой машине!» На какое-то время мое сознание прояснилось. В голове прозвучали последние слова водителя. «Ладно, так и сделаем». И тут я вспомнила, где и когда слышала этот голос и даже эти самые слова. Это было, когда я через вентиляцию подслушала разговор двух мужчин, которые решали мою судьбу. Решали убить меня сразу и спрятать мой труп в промзоне или пока оставить в живых и отвезти на обводный канал к какой-то Ильинишне. Один голос принадлежал тому человеку, который руководил подозрительным кастингом, а второй... Ну да, это был голос вот этого парня, который сидел сейчас за рулем пикапа. И я не придумала ничего умнее, чем самой сесть в его машину. Я потянулась к ручке двери, чтобы выскочить на ходу, но руки уже не слушались. И сон, точнее тяжелое беспамятство, навалилось на меня тяжелой плитой. Очнулась я от того, что кто-то тряс меня за плечо. Проснись, приехали. Куда приехали? Пробормотала я, с трудом разлепив глаза. Можно еще немного поспать. Там поспишь, отозвался тот, кто меня будил. Мне тебя нести, неохота. Я наконец подняла веки и разглядела круглое лицо целулоидного пупса, светлые растрепанные волосы. Я уже видела этого человека, но не могла вспомнить, где и когда. С трудом я поднялась на ноги. Сделала шаг, другой. Он вел меня за плечо, осторожно подталкивал. Я еле переставляла ноги. Казалось, к ним привязаны чугунные гири. Таким манером мы вошли в подъезд. Зашли в решетчатую кабину старого лифта. Я едва не сползла на пол, ноги просто подкашивались. Кабина с дребезжанием поползла вверх, затем остановилась. Мой спутник вывел меня из лифта, поволок по площадке, позвонил. Открылась обитая дермантином дверь. Показалась жизнерадостная старушечье личико, похожая на печёное яблочко. — Вот и линишно, жиличку тебе привел, проговорил мой спутник, — из промзоны. Что-то она еле на ногах стоит. Кофейку моего выпила. Ну, уложи ее сейчас. Пускай у тебя поживет, Только смотри, чтобы не сбежала. Не бойся, голубчик, у меня не сбежит. От меня никто еще не сбежал. Не было такого. Меня, как куклу, провели по коридору, вели в полутёмную комнату. Больше я ничего не помню. Я провалилась в глубокий сон без сновидений, как в бездонный колодец.